Глава десятая. В бальном зале — рождественская звезда и традиционный маскарад. Он чуть менее официален, чем театрализованное чтение рождественских историй. Для маскарада все наряжаются в костюмы, извлеченные из сундуков, что хранятся в многочисленных закрытых комнатах школы Спенс. По коридорам и лестнице носятся девочки всех возрастов, одетые самым странным образом. Тут и пастухи, и ангелы. И феи, и флора, и фауна. Одна малышка запустила руку не в тот сундук. Она порхает с места на место, как балерина, но при этом наряжена в просторный пиратский камзол и залатанные штаны. Эна наделась рождественским призраком из истории господина Диккенса. На ней длинная коричневая туника, подпоясанная серебристой лентой. Фелисити выглядит как средневековая принцесса. Она надела чудесное красное бархатное платье, золотыми косами и тесьмы на рукавах и подоле. Она настаивает на том, что этот наряд называется «Канун Рождества», но я заподозрила, что Фелисити просто выбрала самое нарядное платье и решила назвать его так, как ей вздумается. Я сама представляю уже наступившее Рождество, то есть я в зеленом платье и свинком из астролиста на голове. Я себя чувствую немножко похожей на бродячее дерево, но Энн заверяет меня что я выгляжу весьма соответствующе. «Просто удивительно, что мисс Маклите не оторвала тебе голову сегодня. Вид у нее был такой, словно она готова именно это сделать», — говорит Энн, когда мы идем в столовую мимо компании сплетничающих фей и парочки волхвов. «Я же не нарочно, возражаю я. «У меня на шее висит амулет моей матушки. Мой амулет. Я полировала кованный металл до тех пор, пока он не начал сверкать. «Она какая-то странная. Мне она совсем не нравится. Тебе она не кажется странноватой?» Фелисити скользит по коврам, как истинно царственная особа. «Я думаю, она как раз то, в чём нуждается школа Спенс. Искренняя, открытая. Мне она по душе. Она меня обо всем расспрашивала. Ты решила, что она твой друг просто потому, что она наговорила тебе комплиментов?» — возражаю я. «А ты завидуешь, потому что она выделила меня из всех». «Вот уж неправда», — фыркаю я, хотя и подозреваю, что доля истины в словах Фелисити все же имеется. Фелисити, похоже, успела стать любимицей мисс Маклети, причём не приложила для этого особых усилий, в то время как я могу считать, что мне повезло, если мисс просто поздоровается со мной». А тебе известно, что у нее есть целый список разных школ в дорожной сумке, которую она прячет у себя под кроватью?» Фелисити скидывает брови. «А ты-то как могла об этом узнать?» Я розовею. «Ну, она была открыта». «Ерунда! Ты нарочно вынюхивала!» Дразнит меня Фелисити. И берет меня под руку. Ин встает с другой стороны. «А что еще там есть? Рассказывай!» «Почти ничего». Кольцо со змеями. Оно выглядит очень старым. Реклама книжной лавки «Золотой рассвет» и список школ. Две младшие девочки пытаются проскочить мимо нас. Они одеты ангелами, но улыбки у них зловредные. Фелисити дергает ближайшую девочку за мягкие крылья, едва не оторвав их и не сбив девочку с ног. «Эй, не забывай о порядке старшинства! Быстро назад! Не лезть под ноги!» Испуганные девочки пятятся. Что еще в той сумке? Требовательно спрашивает Энн. Это все, отвечаю я. Это все? разочарованно повторяет Фелисити. Вы еще не все слышали насчет списка, говорю я. Все школы в нем зачеркнуты, кроме школы Спенс. Что вы на это скажете? Фелисити отмахивается. Ничего. Она просто записала те школы, где искала место для себя. «В этом нет ничего такого ужасно странного». «Ты просто ищешь, к чему придраться. Потому что ты ей не понравилась», — говорит Энн. «А разве она говорила, что я ей не нравлюсь?» — спрашиваю я. Фелисити кружится на месте, и ее юбка раздувается колоколом. «Ей не нужно ничего говорить, это же очевидно. А ты еще и попыталась проткнуть ее стрелой. Вряд ли такое может пойти на пользу». «Говорю же вам, это была случайность!» Два юных ангела вернулись и все таки умудрились проскочить в столовую у нас перед носом. «Эй, дивалята!" рычит на них Фелисити. Девочки взвизгивают и бросаются бежать, ошарашенные собственной дерзостью. Для миссис Найтвинг это обязательная рождественская традиция — устраивать торжественный ужин перед тем, как девушки разъедутся на каникулы. В эту же традицию входит и праздник в Большом холле после ужина, когда учителя попивают шерри, а ученицы — теплый сидор. Но я могла бы опьянеть и от одной только красоты Большого холла, приукрашенного ради праздника. В огромном каменном камине пылает огонь. Наше дерево, пышное, радостное, вечно зеленое, устроилось в самом центре комнаты, раскинув ветви, как приветливая хозяйка, встречающая гостей. Мистера Грюнбальда, учителя музыки, уговорили играть для нас на виолончели, что он делает с удивительной для его возраста живостью. Ему ведь почти 80. У нас в руках рождественские хлопушки-конфеты. Короткий рывок за ленточки, и они разрываются с сухим громким треском, пугая всех до полусмерти. Я никогда не могла понять, почему это считается веселым и забавным. Звучат радостные рождественские гимны, Свечи на дереве зажжены, они выглядят восхитительно. Мы подготовили подарки для учителей. Для мадемуазели фарш — это декламация на французском, для мистера Грюнвальда — песня. Еще имеются стихии, печенья и ириски. Но ради подарка миссис Найтвинг нам, ученицам, пришлось опустошить свои карманы. Все расступаются, и через весь хол идет Сесилия, держа в руках большую шляпную картонку. Она самая старшая, и потому именно ей досталась честь поднести подарок директрисе. Веселого Рождества, миссис Найтвинг», — говорит Сесилия, подавая директрисе коробку. Миссис Найтвинг кладет очки на маленький столик рядом с собой. «О, что же это может быть такое?» Она снимает крышку, раздвигает волны тонкой упругой бумаги извлекает на свет изумительную фетровую шляпу с вестонами, и блестящим черным плюмажем. Разумеется, раздобыла эту шляпку Фелисити. Кто же еще? У всех девочек дружно вырывается искренне. «Ах!» В холле воцаряется атмосфера радостного изумления, когда миссис Найтвинг выдружает великолепно изготовленную шляпу себе на голову. «И как я выгляжу?» — спрашивает она. «Как королева!» — кричат все девушки. Мы аплодируем и поднимаем чашки с сидром. «Счастливого Рождества, миссис Найтвинг!» Похоже, на какое-то время миссис Найтвинг поддается сентиментальным чувствам. Её глаза влажнеют. Но голос, когда он наконец возвращается к ней, звучит так же уверенно, как всегда. «Благодарю вас. Это самый разумный и практичный подарок, какой только может быть. Я уверена, что буду с наслаждением носить эту шляпку». С этими словами миссис Найтвинг снимает шляпку и тщательно укладывает ее в бумажное гнездышко. Потом закрывает коробку крышкой и убирает под стол. С глаз долой. Наши чашки вновь наполняются сидром, и мы с Энн и Фелисити тихонько отходим в сторону и прячемся за рождественской елкой. Пряный аромат, исходящий от ветвей, вызывает щекотку у меня в носу, а от теплого сидра розовеют щеки. «Это тебе». Говорит Фелисити, вкладывая в мою ладонь бархатный мешочек. В нем я нахожу чудесный черепаховый гребень. Какой красивый! Восторженно говорю я, несколько смущенная экстравагантностью вещицы. Спасибо, Фелисити! Ох! скрикивает Эн, открыв свой подарок. В руке Н брошка Фелисити, которой Н особенно восхищалась. Можно, конечно, не сомневаться, что у Фелисити появилась новая взамен этой, но в восторге н от этого не становится меньше. Она сразу же прикалывает брошь на свой костюм. «Вот», — застенчиво говорит она после этого, протягивая нам свои подарки, завернутые в простую газету. «Она сделала для нас обеих по аппликации. Это нежные, изысканные ангелы из кружев, похожие на Пиппу. Настает моя очередь». Я совершенно не владею иглой, как Эн, и у меня нет таких средств, чтобы соревноваться с Фелисити, но я могу предложить подругам нечто особенное. У меня тоже есть для вас кое-что, говорю я. И где оно? спрашивает Эн. За ее спиной танцуют огни ламп, бросая на стены живые пятна света. Я наклоняюсь вперед и шепчу: Встретимся здесь в полночь. Они сразу понимают, в чем дело. И от восторга, потому что мы, наконец-то, возвращаемся в сферы. Тут мы слышим громкий, кудахчущий смех. Я никогда такого не слышала. Возможно, потому что это смех миссис Найтвинг. Она сидит среди учителей, уже успевших основательно развеселиться. «Ох, Са... Клэр, вы меня просто убиваете!» — говорит миссис Найтвинг, прижимая руку к груди как бы желая удержать смех. «Насколько я помню, это вы все начали тогда», — с улыбкой говорит мисс Маклити. «Позвольте напомнить, вы тогда были довольно дерзки». Девушки тут же начинают бурлить и волноваться, как ручей, наткнувшись на упавшее дерево. Жадное любопытство написано на их лицах. В глазах горят многочисленные вопросы. «А что такое?» — спрашивают они. «Расскажите нам». «А вы разве не знаете, что ваша директриса была некогда большой озорницей?» — говорит мисс Маклети забрасывая приманку. «И весьма романтичной, к тому же». «Ну, ну!» — бормочет миссис Найтвинг, прихлёбывая из очередной рюмочки Шерри. «Расскажите нам!» — умоляюще произносит Элизабет. Остальные поддерживают ее дружным хором. «Да, пожалуйста!» Поскольку миссис Найтвинг не возражает, Мисс Маклитти приступает к рассказу. «Мы были тогда на танцевальном вечере в честь Рождества. Он был великолепен. Вы помните, Лилиан? Миссис Натвин кивает, прикрыв глаза. «Да, танцевальные карты с красными кистями. Чудесно, чудесно!» Туда было приглашено множество джентльменов, но, разумеется, все мы сразу отдали свои сердца одному из них. Темными волосами и удивительно элегантной фигурой. Он был уж так хорош собой!» Миссис Найтвинг молчит, только делает еще глоточек Шерри. Мисс Маклите продолжает. «Ваша директриса тут же сказала, «Вот за него-то я и выйду замуж», и кинула взглядом всех нас. Мы рассмеялись, но в следующее мгновение она взяла меня под руку и торжественно прошла мимо». Я шла совсем не торжественно. И весьма искусно уронила свою карту прямо к его ногам, сделав вид, что не заметила этого. Разумеется, джентльмен поспешил за ней. И они танцевали вместе три танца подряд, пока не вмешалась наша сопровождающая. «Мы приходим в полный восторг от этой истории. А что было потом?» — спрашивает Фелисити. «Она вышла за него замуж» отвечает мисс Маклити, в то самое Рождество. Мистер Найтвинг? А я и забыла, что миссис Найтвинг когда-то была замужем, когда-то и сама была такой же девушкой, как мы. Я попыталась представить ее юной и смеющейся, болтающей с подружками. Но ничего не получилось. Я могла видеть ее только такое, какое она стала теперь, с облачком сидящих волос, в очках, со строгими манерами. Ох! «Как это романтично!» Восторженно с придыханием произносит Сесилия. «Да, ужасно романтично!» «Соглашаемся все мы». «Это было весьма дерзко с вашей стороны, Лилиан, говорит мисс Маклити. На лицо миссис Найтвинг набегает тень. Это было просто глупое безрассудство. «Интересно, а когда умер мистер Найтвинг?» — шепчу я на ухо Фелисити. «Понятия не имею». «Я сама готова всё отдать, чтобы узнать это», — шепчет она в ответ. «Ну, не всё, наверное. Разве тебе самой не интересно? Я бы фунт заплатила за ответ». «Это уж слишком». «Фунт, говоришь?» — осторожно спрашивает Энн. Фелисити кивает. «Миссис Найтвинг, а давно ли мистер Найтвинг покинул этот мир?» «Мистер Найтвинг уже 25 лет пребывает на небесах», — отвечает директриса. Не отрывая глаз от рюмочки. Но миссис Найдвинг лет 45, возможно, 50. Значит, она почти всю свою жизнь вдовеет. Какая жалость! Так он был тогда совсем молодым? Любопытствует Сесилия. Да, молодым, молодым! Задумчиво произносит директриса, все так же глядя в светло-красной шери. Мы провели вместе шесть счастливых лет, но однажды. Она умолкает. «Однажды?» — нарушает паузу Энн. «Однажды он отправился на службу в банк, как обычно. Миссис Найтвинг делает еще глоточек. И больше я его никогда не видела». Но «Ну что же случилось?» — с ужасом скрикивает Элизабет. Миссис Найтвинг вздрагивает, как будто ей задали вопрос, который она не в силах понять. Но потом собирается с силами и медленно отвечает. Его сбил экипаж. Прямо на улице перед банком. Воцаряется пугающее молчание. Такое, каким обычно встречают неожиданные дурные вести. События, которые невозможно ни изменить, ни исправить. Я думаю о том, что всегда воспринимала миссис Найтвинг как неприступную крепость. Как человека, способного совладать с любой ситуацией. И мне трудно осознать, что на самом деле это не так. «Как это было ужасно для вас!» — произносит, наконец, Марта. «Бедная миссис Найтвинг!» — жалобно говорит Элизабет. «Это невероятно печально», — добавляет Энн. «Давайте не будем впадать в излишнюю сентиментальность. Все случилось очень, очень давно. Терпение — вот что важно. Каждый должен научиться изгонять неприятные мысли и никогда к ним не возвращаться». «Иначе нам придется всю жизнь провести в слезах, выпрошая. За что? Почему?» «И это не приведет ни к чему хорошему». Она осушает рюмку. Брошь в ее латах уже затянулась. Она снова все та же, миссис Найтвинг. «Ну а теперь кто нам расскажет какую-нибудь рождественскую историю?» «О, я знаю одну!» — восторженно восклицает Элизабет. Это просто ужасная история о призраке по имени Марли с длинной цепью. Миссис Маклити перебивает ее. Вы случайно не имеете в виду одну из рождественских историй мистера Дикинса. Я уверена, мы все с ней знакомы, мисс Пул. Сихихикает, косясь на Элизабет. Она надувает губки. Но я очень люблю эту историю. У меня есть история, миссис Найтвинг, чирикает Сесилия. «Конечно же, у нее есть история. Разве может быть иначе?» «Замечательно, мисс Стэмпл. Однажды жила-была девушка, очень хорошая во всех отношениях. Характер она имела, выше всяких похвал. И вообще была доброй, вежливой и с хорошими манерами. Ее звали Сесили. «Я уверена, что знаю, к чему ведет рассказ мисс Темпл. «К несчастью...» Сисили постоянно преследовала очень дурная девушка по имени Джимина. При этих словах Сисили косится на меня. Джимина, будучи особой злобной, постоянно мучила бедную нежную Сисили, говорила о ней неправду и настраивала против нее кое-кого из ее лучших подруг. Как это ужасно! вставляет Элизабет. Но, несмотря ни на что, Сисилия оставалась вежливой и добродетельной однако напряжение оказалось слишком сильным для нее, И в один ужасный день дорогая девушка сильно заболела, не выдержав неустанных преследований Джимины. «Надеюсь, эта Джимина получила то, что заработала», — фыркнув, заметила Марта. «Надеюсь, эта Сесилия встретила безвременный конец», — прошептала мне Фелисити. «А дальше что было?» — спрашивает Энн. «Эта история как раз для неё». Все узнали, какой нехорошей девушкой была Джимина, какое у нее было злое сердце, и все начали сторониться её. Когда о доброте Сесили услышал принц, он привел к ней доктора и тут же влюбился в нее без памяти. Они поженились, а Джимина в конце концов превратилась в слепую попрошайку, потому что глаза ей вырвали дикие собаки. Миссис Найтвинг выглядела слегка смущенной. «Я не совсем понимаю». «Что вы этой истории рождественского?» «О!» — поспешно добавляет Сесилия. но «Это ведь произошло как раз в дни появления на свет нашего Господа!» И Джимина, в конце концов, осознала все свои ошибки, попросила прощения у Сесилия и отправилась работать в пригородный церковный приход, где она подметала полы в доме викария и его супруги. «А-а!» — произносит миссис Найтвинг. Ей, должно быть, нелегко было справиться с веником, если она ослепла. Ворчу я. «Да!» — радостно кивает Сесилия. «Её страдания велики, но как раз поэтому история становится самой, что не на есть рождественской». «Великолепно», — говорит миссис Найтвинг не слишком отчетливо, «Не спеть ли нам? Это ведь Рождество, в конце концов». Мистер Грюнвольд садится к пианино и играет старинную английскую песню. Кое-кто из учителей поет вместе с нами. Несколько девушек начинают танцевать, но мисс Маклити сидит на месте, молчит и пристально смотрит на меня. Нет, она смотрит на мой амулет. Когда она замечает, что я наблюдаю за ней, она одаряет меня широкой улыбкой, как будто мы с ней никогда и не ссорились, а наоборот, всегда были добрыми подругами. «Мисс Дойл?» Окликает она меня и машет рукой, подзывая к себе. Но ее опережают Энн и Фелисити. «Давай танцевать!» — настаивают они. Девушки хватают меня за руки и тащат в середину холла. Вечер тянется, как счастливый сон. Волнение праздника оказывается не по силам многим младшим девочкам. Прижавшись друг к другу, они дремлют возле камина. Ангельские крылья смяты пухленькими ручками их подруг а корона из цветных стекляшек и астролиста съехали на бок, запутавшись в волосах. В дальнем углу сидят миссис Найтвинг и мисс Маклити, склонив головы друг к другу. Мисс Маклити говорит что-то настойчивым шепотом, а миссис Найтвинг качает головой. «Нет», — говорит директриса, и её голос звучит слишком громко из-за выпитого Шерри. «Я не могу». Мисс Маклити мягко обнимает ее за плечи, и продолжает в чем то убеждать. Но я ничего не слышу. «Но подумай о цене!» — отвечает миссис Найтвинг. Ее взгляд встречается с моим, и я быстро отвожу глаза. Через мгновение она неуверенно поднимается на ноги, держась за спинку кресла, пока ей не удается обрести равновесие. Лампы давно догорели. Огонь в камине почти погас. Все спокойно лежат в постелях. А мы с встречаем Фелисити внизу. В Большом Холле немногие оставшиеся в гигантском каменном камине угли бросают зловещий отсвет на тёмную, похожую на пещеру комнату. Рождественское дерево выглядит мрачным гигантом. По центру выстроились мраморные колонны, украшенные резными феями, кентаврами и нимфами. Их вид заставляет меня содрогнуться, потому что мы с подругами знаем, что эти фигурки не просто вырезаны из мрамора украшения. Это живые существа, запертые здесь магией сфер, магией того места, которое мы готовы вновь увидеть, ощутить, коснуться, если получится. «Не забудь, что ты задолжала мне фунт», — говорит Энн Фелисити. При этом у нее слегка постукивают зубы. «Не забуду», — отвечает Фелисити. «Мне страшно», — признается Энн. «Мне тоже», — говорю я. Даже Фелисити растеряла свое обычное бахвальство. «Что бы там ни случилось, мы не уйдем оттуда друг без друга». Ей незачем договаривать, как ты ушла оттуда без Пипы, бросив ее умирать. «Согласна», — киваю я. Глубоко вздохнув, я стараюсь привести в порядок нервы. «Дайте мне руки». Мы соединяем руки и закрываем глаза. Так много времени прошло с тех пор, как мы в последний раз проникали в сферы, я боюсь, что мне не удастся вызвать видение двери света. Но вскоре я ощущаю знакомое покалывание на коже. Тепло. Я приоткрываю один глаз, потом второй. Вот она, перед нами. Сияющая дверь. Прекрасный портал в другой мир. На лицах Фелисити и Энн вспыхивает благоговение. Только я не знаю, что мы найдем там теперь. Предупреждаю я подруг, прежде чем мы делаем шаг к двери. Есть только один способ это выяснить, — отвечает Фелисити. Я открываю дверь, и мы входим в сферы. Из деревьев сыплются цветы, и лепестки щекочут наши носы. Трава все так же зелена в вечно летнем тепле. Справа от нас течет нежно звенящая река. Я слышу тихую песню, что всплывает из ее глубин и образует серебряные круги на поверхности. А небо... В нем пылает самый великолепный закат самых счастливых дней. Мое сердце готово разорваться. Ох, как я скучала по этому месту! И как только я могла думать о том, чтобы расстаться с ним навсегда. Ох! скрикивает Фелисити и со смехом кружится, скинув ладони к золотому, оранжевому небу. Как все это прекрасно! Эн подходит к реке. Она наклоняется и с улыбкой всматривается в свое отражение. Здесь я так прекрасна. И это правда. Она выглядит так, как могла бы выглядеть Энн, будто она лишена забот, страхов и слабостей, если бы ей не нужно было заполнять пустоту своей жизни с помощью печенья или пешек. Фелисити проводит кончиками пальцев по стволу Ивы. Дерево оживает, кора движется, как бегущая вода и Ива превращается в фонтан. «Это просто невероятно! Мы можем здесь сделать все, что угодно! Что угодно! Смотрите!» — Зовет нас Энн. Она набирает в пригоршню траву и закрывает глаза. Когда она разжимает руки, на ее ладонях лежит рубиновый кулон. «Помогите мне его надеть!» Фелисити защелкивает замочек. Украшение сверкает на коже Энн, как сокровище Раджи. «Матушка!» — зову я, гадая, придет ли она поздороваться со мной. Но я слышу только песенку реки и радостный смех моих подруг, когда они превращают цветы в бабочек, камни в драгоценности. Мне казалось, я уже поняла, что матушка ушла окончательно и что это лишь к лучшему, но я продолжаю надеяться. За деревьями стоит серебряная арка, ведущая к сердцу сада. Именно там я столкнулась с убийцей, посланным Церцеей, темным духом из зимних земель. Именно там я расколотила дребез геруна Оракула, освободив свою мать и выпустив магию. Да, магия теперь ничем не связана. Именно поэтому мы и явились сюда. Но здесь пока что все выглядит как прежде. И вроде бы ничего незаметно дурного, неправильного. «Идите за мной», — говорю я подругам. Мы проходим подаркой и оказываемся на знакомом месте. Там, где стояли, выстроившись в круг высокие могущественные руны, теперь виднеется лишь обожженная земля. Да еще раз тут странные крошечные поганки. Вот спасибо, говорит Энн. Неужели ты действительно это сделала, Джема? Да, но как? спрашивает Фелисити. Как ты умудрилась разбить нечто такое, что простояло здесь многие века? «Я не знаю», — отвечаю я. «Ух!» — выдыхает Энн. Она наступила на поганку. Та лопнула, почернела, размокла. «Смотри под ноги», — предостерегает Фелисити. «И где мы будем искать этот твой храм?» — спрашивает Энн. Я вздыхаю. «Понятия не имею. Картик сказал, что никакой карты не существует. Я только и знаю, что он где-то в сферах». «Мы даже не знаем, насколько велико это место», — говорит Энн. «Или как много сфер существует на самом деле». «И тебе совсем не от чего оттолкнуться?» — спрашивает Фелисити. «Нет, храм не может оказаться где-нибудь здесь, в саду, иначе мы бы его заметили. Полагаю, надо выбрать какое-то направление и...» «В чем дело?» Фелисити бледнеет. Эн тоже. «Что бы это ни было...» оно находится за моей спиной. Все мои мышцы напрягаются. Я медленно поворачиваюсь лицом к угрозе. Она выходит из оливковой рощицы. На ее темных волосах красуется цветочный венок. Все те же фиолетовые глаза, все та же бледная кожа и ошеломительная красота. Привет, говорит Пипа. Я так и думала, что вы вернетесь.